Эпилог. Зал приемов в летнем Королевском дворце сверкал и переливался. Хрустальные подвески на люстрах сияли миллионами разноцветных искорок, в напольных вазах благоухали букеты, и их аромат создавал поистине праздничную атмосферу. Приглашенных было много, причем для подавляющего большинства причина такого масштабного мероприятия до сих пор оставалась загадкой. Естественно, предположения были одно другого креативнее. Говорят, Его Величество собирается сделать важное объявление. «Боги, только нездоровый образ жизни. мне меня до сих пор к дождю ломит суставы». «Мне по секрету сказали, что Его Величество хочет представить свою невесту». Говорят, Его Величество собирается объявить войну. «Откуда я знаю, кому? Кому-нибудь?» «Мне доподлинно известно, что тайная полиция разоблачила заговор против короны» тюрьмы переполнены. А вы слышали, что его величество Александр несколько раз наведывался в ведьмину башню? Не к добру это точно вам говорю». Раздавшиеся звуки фанфар заставили сплетников замолчать, а меня — отойти в сторону, спрятав в специальный вышитый кошелек, блокнот и самопишущее перо — подарок Александра. Тут распахнулись ведущие в глубины дворца парадные двери, и в зал шагнул при собственной значимости мажордом. Он стукнул посохом в мраморный пол и торжественно провозгласил «Его Величество — Александр Авернетский! Ее Величество — королева-мать Жозефина Авернецкая, Ее Высочество — Мария Авернетская!» При последнем имени я улыбнулась, а приглашенные сначала впали в ступор, А потом по залу пронеслась волна изумленного шепота. Снова громыхнули фанфары, и в зал шагнул Александр. Ради торжественного случая он надел парадный белый мундир со всеми полагающимися монарху по должности орденами и прочими украшениями. Корона сверкала на светлых волосах, а синие глаза светились удивительно мягко, по-доброму. Сразу за Александром вступало Ее Величество Жозефина, которая, казалось, помолодела лет на двадцать за те несколько дней, которые прошли после нашего возвращения из Сент-Морстоуна. Глаза королевы сверкали, на щеках горел румянец, губы не могли сдержать счастливой улыбки. Впервые за много лет подданные видели королеву-мать не в строгом платье сдержанного синего или малахитового оттенка, Сегодня Ее величество потрясла гостей праздника ярким, даже слегка легкомысленным нарядом в светло-лиловых и сдержанно-розовых тонах. Но внимание всех придворных было приковано не к королеве и королю, что они, не насмотрелись на них, что ли, за столько-то лет, а к девушке, которая спокойно шла рядом с ее величеством и на которую королева все время посматривала, явно с трудом сдерживая желание обнять и прижать к себе покрепче. Незнакомка была одета в светлое, почти белое платье, украшенное по подолу и рукавам изумительной красоты серебристой вышивкой. Король, подойдя к трону и дождавшись полной тишины, оглядел подданных и широко улыбнулся, сразу став моложе и еще красивее. «Сегодня у нас удивительный день», — торжественно начал Александр, и все замерли, опасаясь пропустить хоть слово. «Я с восторгом представляю вам, господа...» свою сестру, принцессу Марию Авернетскую. Много лет мы были с ней в вынужденной разлуке, но теперь, благодаря неоценимой помощи людей, о которых я еще скажу, ее высочество вернулось под отчий кров. У меня не хватает слов, чтобы передать, как мы с ее величеством счастливы. Увы, мой отец, его величество Август, не дожил до этого чудесного дня, иначе он ликовал бы вместе с нами». Тут я еле слышно хмыкнула, так как не была уверена, что король Август был бы счастлив. Но он и сам натворил столько всего, что ему пришлось бы сделать хорошую мину и изобразить полный и безоговорочный восторг. Судя по тени, на секунду омрачившей лицо королевы, она подумала примерно то же самое. Принцесса, в которой никто не узнавал знаменитую певицу Клео, так как счастье и столь ошеломительный взлет изменили выражение ее очаровательного личика, — смотрела в зал и явно искала кого-то глазами, и я даже догадывалась, кого именно. Ну а что? Костелло — древняя фамилия, и магия у них, как оказалось, есть, пусть и не очень сильная. Думаю, Александр, который и так имеет все шансы войти в историю как король и реформатор, вполне может выдать сестру за этого достойного молодого человека. Не слишком известный род? И что? Зато очень, очень богатый. А деньги в казне, они, знаете ли, лишними не бывают. Это я вам как соседка щитовода отличника говорю». Между тем король продолжал шокировать подданных и делал это явно с огромным удовольствием. «Хочу, чтобы вы вместе со мной поприветствовали и поблагодарили тех, кто, рискуя своей жизнью, помог ее высочеству вернуться в лоно любящей семьи». Мажордом, внимательно прислушивавшийся к королевским словам, в очередной раз стукнул посохом в многострадальный пол и объявил «Герцог Вильгельм Стайнфорд и леди Синтия Мэнсфилд Ал Стайнфорд». При этих словах я чуть не выронила кошелек с блокнотом, так как приставка Ал в нашем королевстве добавлялась перед фамилией второго супруга. То есть это что получается? «Бабушка замужем за дядей Вилли?» «Разбудите меня кто-нибудь». «Нет, я, конечно, не вчера родилась, и из того, что господин Стайн сидел у бабушки по утрам в домашней одежде, сделала верные выводы. Но замуж? А главный шпион-то, оказывается, герцог. Так что для бабушки это вполне себе подходящая партия. Я, конечно, еще не до конца перестала обижаться на эту парочку за то, как они меня использовали, но понимала, так было нужно». Между тем бабушка, положив руку на локоть дяди Вилли, прошла к трону с гордо поднятой головой, не обращая ни малейшего внимания на обалдевшие лица окружающих. Впрочем, смотрелись они совершенно потрясающе. Хрупкая, изящная женщина в элегантном платье насыщенного винного цвета и солидный мужчина, облаченный сегодня не в привычный серый костюм, а в роскошный темно синий мундир, украшенный десятком орденов. Проходя мимо меня, дядя Вилли подмигнул мне и что-то прошептал. Я с трудом подавила смешок, так как прочла по губам, и не жужи. Его Величество Александр самолично спустился навстречу бабушке и господину Стайну, обнял его, поцеловал ручку леди Синтии, вручил дяде Вилли очередной орден, а бабушке — футляр с какими-то драгоценностями после чего бабушка подошла к королеве, которая тоже ее обняла, и осталась стоять рядом с троном. Господин Стайн что-то сказал Александру, и тот кивнул, почему-то бросив на меня виноватый взгляд. «А теперь, господа, я хотел бы представить вам человека, который сменил господина Стайна на посту главы ведомства внутренней безопасности. Это достойный и молодой человек, в деле доказавший свою верность короне», и тоже принявший участие в непростом деле возвращения Ее высочества Марии. Король сделал знак мажордому, тот в очередной раз стукнул посохом, а я с сожалением подумала о том, что Оливер вынужден был уехать и не мог составить мне компанию на приеме. Если бы он был здесь, то смог бы сам убедиться в том, что дядя Вилли действительно нашел себе преемника. Граф Орелье Лоран «Глава ведомства внутренней безопасности», — возвестил мажордом, «я на какое-то время разучилась дышать, так как не могла оторвать взгляда от того, кто вошел в зал». «И куда делась растрёпанная шевелюра, сбившийся на сторону нелепый галстук, очки, невинный взгляд голубых глаз?» «Нет, я могла не раз убедиться в том, что на самом деле он выглядит иначе, но даже не предполагала, что Оливер...» Может смотреться настолько эффектно. И получается, он в очередной раз мне соврал? Никуда не уехал, а просто сделал вид, что его нет в столице. Ну и зачем было это делать? Между тем, как новый глава тайной полиции тоже получил орден, сказал приличествующие случаю слова и отошел в сторону. Но если придворные думали, что на этом череда сюрпризов закончилась, они сильно просчитались потому как король и не подумал вернуться на трон. Наоборот, его лицо приобрело серьезное, даже торжественное выражение. И еще одна чрезвычайно важная новость. Александр медленно обвел взглядом всех присутствующих. С сегодняшнего дня в Авернете нет запрета на проживание лиц, обладающих магией. Для контроля за магически одаренными гражданами учреждается комитет, магического контроля. Его согласился возглавить герцог Стайнфорд. Потребовалось не меньше десяти минут для того, чтобы утих шум, поднявшийся в зале после этого, не побоюсь такого слова, эпохального объявления. Король спокойно пережидал неизбежный всплеск эмоций, о чем то негромко переговариваясь с дядей Вилли и Оливером, который Орелье. При этом они все время поглядывали в мою сторону — И это начинало всерьез нервировать. Когда шум немного стих, вперёд шагнул господин Лоран и вежливо склонился перед королем. Все затаили дыхание. Личность нового главы тайной канцелярии, оказавшегося человеком молодым, симпатичным и, судя по всему, холостым, вызывала жгучий интерес у всех без исключения. Могу ли я обратиться с просьбой, Ваше Величество? Скромно поинтересовался Оливер, словно и не он пару дней назад орал на это самое величество, как у Но, как любит говорить новый главный шпион, кто об этом знает, кроме нас с тобой? Разумеется, господин граф как-то слишком поспешно отозвался Александр, упорно игнорируя мои подозрительные взгляды. Я рад буду выполнить вашу просьбу, если это в моих силах. Тогда я позволю себе начал Оливер в гробовой тишине «попросить вас стать шафером на моей свадьбе». Глубокомысленно отозвался король, для которого, судя по всему, просьба таки оказалась неожиданной. «А ты...» «В смысле, вы что, женитесь?» «Я очень на это рассчитываю», — склонил голову этот негодяй. «Значит, он мне всякие намеки делал, глазки строил, за руку хватал, а у самого была невеста» а в душе вскипела обида, да такая, что на глазах выступили слезы. Между тем Александр слегка пришел в себя и с жгучим любопытством спросил. «И кто же эта удивительная девушка? Она уже ответила согласием?» «Пока нет». Совершенно невозмутимо отозвался Оливер. «Но вы же, Ваше Величество, меня поддержите?» «Я?» Александр растерянно посмотрел на меня. «Ну, наверное, да. Хотя я как-то... Оливер кивнул и направился в сторону королевы-матери, которая с удивлением смотрела на него. «А я вдруг подумала, что наверняка Оливер выбрал Клео, то есть Марию. Она очень хорошенькая, к тому же принцесса». Однако Оливер под пристальными взглядами заинтригованной публики подошел к бабушке и, проникновенно глядя ей в глаза, спросил. «Леди Синтия, могу ли я просить у вас руки вашей внучки, леди Моники Мэнсфилд?» Дружное «Ах!» пронеслось по залу, и все взгляды устремились на раскрасневшуюся от гнева и обиды меня. «Что? Он просит моей руки? А меня спросить? Нет, я, конечно, согласна, но нужно же показать характер. Ой, а вдруг бабушка ему откажет? А у меня и подарок есть». Голосом профессионального искусителя проговорил Оливер и сделал кому-то непонятный знак. Не успели мы с бабушкой как-то отреагировать, как мажордом, святой человек, торжественно объявил «Леди Маргот Ольсен, официальная королевская ведьма! Леди Агнес Ольсен!» Мир вокруг меня замер и медленно растаял, оставив только ту часть, где стояли две незнакомые и в то же время удивительно родные женщины. Одна чуть постарше, в строгом брючном костюме и волосами, уложенными короной, и вторая, одетая с такой же сдержанной элегантностью, но с короткой стрижкой. Она все время пыталась кого-то рассмотреть в зале. Вот ее ищущий взгляд ближе, еще ближе. Наши глаза встретились, и я утонула в море любви, тепла и нежности, а женщина, всхлипнув, прижала к груди руки. «Иди!» Кто-то подтолкнул меня в спину, и я сначала медленно, а потом все быстрее, переходя на бег, пошла навстречу женщине, по щекам которой бежали слезы. Добежав, остановилась, не зная, как поступить, но стоило ей протянуть ко мне руки и прошептать «Моника, девочка моя!» Как я, забыв обо всех правилах приличия, кинулась к ней и прижалась к ее груди. Когда через какое-то время я смогла адекватно воспринимать окружающий мир то увидела, что обе моих бабушки стоят возле трона и о чём-то мирно беседуют с королевой Жозефиной. «Ну так что же, леди Синтия, леди Маргот, леди Агнес», неожиданно громко обратился к бабушке король, и все на какое-то время отвлеклись от обсуждения сногсшибательных новостей. «Что вы ответите графу Лорану?» «Мы с Агнес и Маргот не против, но решающее слово за Моникой», помолчав, улыбнулась главная интриганка королевства. Естественно, все тут же посмотрели на меня, а я никого не видела, кроме Оливера, как-то неуверенно улыбающегося уголком рта. Я бы согласилась, даже если бы он не сделал для меня того, о чем я не могла даже мечтать. Теперь же у меня не осталось никаких сомнений. «Я согласна», — негромко ответила я, и зал взорвался восторженными криками, а я снова заплакала, как последняя бестолковая дурочка. Потом было много всего. Подготовка к свадьбе, встреча Гораци и Маргот, которые они так ждали, помолвка Клео и Майкла Костелло. Во многих замках появились свои собственные привидения, чем нынешние хозяева ужасно гордились. А через три недели увидел свет первый выпуск «Дворцовой королевской газеты», большая часть которого была посвящена предстоящему визиту короля Александра в государство магов Риторию, у правителя которого, говорят, есть несколько очаровательных дочерей. В общем, жизнь течет, продолжается, готовит новые сюрпризы и приключения. Второй серый медальон обрел своего законного владельца. Артефакт в виде браслета вернулся в королевскую сокровищницу, которая теперь защищена мощными охранными заклинаниями, чтобы ни у кого не возникло больше искушения что-то менять в Авернете. Нам и так хорошо. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.